Корветто. Забава седьмая третьего дня. По проискам придворных, завидующих отменным способностям Корветто, король посылает его во многие опасные предприятия. С честью исполнив все порученное, он к вящему посрамлению завистников получает в жены королевскую дочь. Слушатели были до того увлечены историей Белуччи, что, услышав о ее замужестве, пришли в веселье и восторг, будто она была им родной дочерью. Но желание послушать Чуллу заставило их прервать рукоплескание и направить уши вслед движением ее уст которые рассказали следующее. «Слышала я, что некогда Юнона, желая обнаружить обман, отправилась на Кандию. Но если кто меня спросит, где на самом деле можно в изобилии находить выдумки и обманы, я не назову место лучше, чем двор, где все и всегда носят маски». Где повсюду видишь сплетни Трастула, злословие Грациано, предательство Дзанни, Плутовство пульчинеллы, где в одно и то же время режут и сшивают, ранят и мажут, разрывают и склеивают. Из всего этого я представлю вам лишь малую частичку в рассказе, который вы сейчас услышите. Состоял некогда на службе у короля Шьюма Ларго весьма достойный юноша по прозвищу Корветто, который был мил сердцу государя за свой добрый нрав и по той же причине стоял поперек горла у всех придворных, которые, как летучие мыши глупостей были не способны видеть солнечных добродетелей Корветто, покупавшего королевскую милость за наличные деньги прекрасных дел. Но вот попутный ветер милостей превратился в сирокко от этих раздиравшихся завистью ничтожеств, ибо они, собираясь по всем углам дворца, ничего не делали иного, как только шептались, трещали, сплетничали, ворчали о бедном юноше, говоря, «Да чем же этот олух приворожил короля, что он его так любит? Откуда ему такая удача?» Ни дня не проходит без того, чтобы он не получил какую-то почесть. В то время как мы все только спускаемся вниз, как по веревке. Мы служим, как псы, мотыжим, как крестьяне в поле, носимся, как олени, лишь бы до последней мелочи угодить королю. Поистине, в этом мире надо родиться счастливым. А кому нет удачи, тому впору бросится в море». Иначе нам только и остается смотреть и лопаться от негодования. Эти и другие слова вылетали из их ртов, как отравленные стрелы, нацеленные на погибель Корветто. О, как несчастен приговоренный к этому придворному аду, где тумулами продают лесть, квинталами отмеривают лукавство и подлость, кантарами отвешивают ложь и предательство. А кто расскажет о дынных корках интриг, которые бросали под ноги Корветто, чтобы он поскользнулся? Кто расскажет о мыле обмана, которым намазывали лестницу королевского слуха, чтобы юноша упал и сломал шею? Кто может описать эти рвы злобных слухов, вырытые в голове короля и чуть прикрытые тонкими дощечками, чтобы он, ступая по ним, рухнул вниз головой? Но Корветто, обладая волшебными дарваниями, видел за западни, Распутывал коварство, разгадывал обманы, распознавал интриги, засады, ловушки, капканы, козни и трюки врагов. Он слушал во все уши и смотрел во все глаза, чтобы случайно не испортить свою пряжу, ибо знал, что удача придворного сделана из стекла и может разбиться от одного неловкого движения. И чем выше поднимался этот юноша, тем больше корчило его завистников не зная, как свалить его с ног, и, видя, что простой клеветой на него ничего не добиться, они задумали вырыть ему яму на пути славы, искусство, изобретенное в пекле у сатаны и усовершенствованное при дворе. И вот что они решили подстроить. В десяти милях от Шотландии, где правил тот король, жил орк, самый дикий и жестокий, который когда-либо рождался в аркерии. Преследуемый королем, Он угнездился на горе, в непроходимом лесу, куда не залетали даже птицы, столь густом, что взгляд самого солнца в него не проникал. У этого орка был прекрасный волшебный конь, будто кистью живописца написанный, который среди прочих достоинств обладал даром речи, говоря не хуже любого из нас. Итак, Придворные, зная о свирепости орка, непроходимости леса и высоте горы, зная, сколь трудное дело овладеть его конем, стали расписывать перед королем совершенство этого животного, убеждая короля, что именно такой конь к лицу его величию, что следует любыми средствами и любой ценой забрать его из лап орка, и что дело это по плечу только корветто ибо он, юноша, доблестный и сквозь любой огонь пройдет без вреда. Король, не понимая, что под цветами этих слов скрыта змея, немедленно позвал Корветто и сказал ему, «Если ты меня любишь, найди способ заполучить коня орка, моего врага, и будешь счастлив, что оказал мне эту услугу». Хотя Корветто и знал, что в этот бубен били те, кто его ненавидел, Однако, повинуясь королевской воле, отправился к горе. Потихоньку пробравшись в конюшню орка, он оседлал коня, запрыгнул и, силой его пришпорив, поскакал к воротам. Конь, видя, что его уводят из дворца, закричал. — На помощь! Корвет меня уводит! На этот крик прибежал орк вместе со всеми зверьми, которые ему служили. Где бы ты увидел еще кота Мамону, а там князя Медведя, здесь льва, там волка-оборотня, чтобы разорвать похитителя на кусочки. Но юноша, хлиставший коня во все бока, был уже далеко от горы. Проскакав галопом весь путь до города, он прибыл ко дворцу, подвел коня к королю и тот, кинувшись обнимать корветта горячее, чем родного сына, запустил руку в кошель. И наполнил ему пригоршни пятаками. Но тем самым он прибавил еще добрую меру украшений к ливреям злобы завистников, и если раньше зависть надувала их через трубочку, то теперь они едва не лопались, раздутые кузнечными мехами, ибо видели, что та самая кирка, которой они надеялись разбить добрые жреби Корветто, помогла выровнять дорогу его успеха. Однако, зная, что стена не рушится под первым ударом осадной машины, они повторили приступ, сказав королю, «Да принесет вам удачу, ваше величество, этот великолепный конь, ставший истинным украшением вашей конюшни. Но, если вы завладеете драгоценной шелковой обивкой палат орка, красота которой, как мы знаем, неизреченна, то ваша слава, распространится даже среди диких зверей. И никто другой не способен присоединить это сокровище к вашим богатствам, кроме Корветта, который имеет счастливую руку в делах подобного рода. И король, который танцевал под всякую музыку, а из всех этих горьких, но подслащенных плодов съедал лишь кожуру, тут же призвал к себе Корветто, и стал просить его добыть драгоценные ткани, украшающие орково жилище. Корветто, не возражая ни словом, в четыре скачка добрался до горы, где жил орк. Пробрался незамеченным в комнату, где тот спал, и спрятался под ложем. Притаившись, он стал дожидаться, пока ночь, чтобы рассмешить звезды, раскроет перед небом книгу карнавальных проделок. А когда орк улегся вместе с женой в постель, он бесшумно обобрал все дорогие ткани, чем была обита комната. И, желая унести еще и одеяло с кровати, начал потихоньку его стягивать. И орк, проснувшись, сказал жене, чтобы она не тянула на себя слишком, ибо она его совсем раскрыла, и холод вызывает у него ветры. «Ты сам все с меня стянул!» — отвечала орка. — Мне уже нечем и спину прикрыть. — Дьявол, что ли, проказничает с этим одеялом? — рассердился орк. Он опустил руку с кровати и, коснувшись в темноте лица Корветто, вскричал. — Домовой! Домовой! Эй, кто там? Подать огня скорее! От его рева весь дом пришел в замешательство. — но Корветто, выкинув узел с тканями в окно, сам спрыгнул на него и с доброй ношей за плечами побежал в город. И невозможно пересказать ни ласк, которыми встретил его король, ни того жара, которым ошпарило его возвращение придворных завистников. Тогда они задумали атаковать Корвето с тыла арьергардом нового лукавства. И придя к королю, который весь разомлял от удовольствия, завесив себе комнаты орковым добром, которая, мало того, что все было покрыто золотой вышивкой по шелку, имела на себе тысячи разнообразнейших картин и изречений, и среди прочего, если правильно помню, там был изображен петух, в то время как он воспевает занимающуюся зарю с подписью на тосканском наречии «Когда я только любуюсь тобой» а еще закрывающийся цветок подсолнуха с тосканской же подписью «На закате солнца» и великое множество других, перечислить которые потребовало бы лучшей памяти и большего времени. Итак, придя к королю и застав его в веселье и ликовании, придворные сказали ему, «Раз уж Корвета сделал столько всего, угождая вашему величеству», Невеликим трудом для него было бы, чтобы оказать вам особенную услугу, завоевать для вас и дворец Орка, который вместителен даже для императора, ибо он имеет столько помещений внутри и снаружи, что в нем разместится целое войско. И вы не поверите, сколько там двориков, портиков, лоджий, террас, уборных с винтовыми лестницами и каминов с дымоходами и все это такой архитектуры, что искусство в ней превосходит себя, природа отступает, а изумление выплескивается через края. Король, который был плодовит мыслями и быстро беременел, вызвал Корветта и объявил ему о своем желании завладеть дворцом орка. И о том, что если вдобавок ко всем удовольствиям, которые Корветта ему уже доставил, он прибавит еще и эту малость, то король запишет ее углем долго на стене таверны своей памяти. Карветта, способная зажигаться быстро, как серная спичка, и делать сто тысяч дел в час, мигом схватил ноги в руки и, придя во дворец орка, обнаружил, что оркова жена разродилась детенышем. И пока хозяин ушел созывать сородичей на торжество, роженица, встав с постели, хлопочет над приготовлением кушаний. Изобразив на лице сострадательную мину, Корветто сказал «Добрый денечек, почтеннейшая красавица хозяйушка. Только вчера родила, а сегодня уже в трудах. Ты совсем не даешь покоя своему телу». «А что еще прикажешь делать?» — отвечала орка, — «коли я одна и некому помочь». «Вот я и пришел», — сказал Корветто, — «и готов помогать тебе хоть ногами, хоть зубами». «Ну так добро пожаловать!» — откликнулась Сёрка. «Раз уж ты пришел с доброй душой, сделай милость, помоги мне расколоть эти четыре полена!» «С удовольствием!» — отвечал Корветто. «Мало будет четырех. Расколю пять!» И, взяв только что наточенный топор, вместо полена засадил Орки по затылку, так что она полетела на землю, как груша. Подбежав тут же к дверям, он вырыл перед входом глубоченную яму и, покрыв ее ветками, набросал сверху земли, а сам стал следить из-за дверей. И, увидев орка, идущего вместе с родней, выскочил во двор и закричал во весь голос. «Слушайте все! Да здравствует король Шьюм-Маларго!» Орк, слыша этот вызов, Во главе всей толпы полетел на корвета, как ядро, выпущенное из пушки, чтобы сделать из него соус. Но, забежав всей гурьбой под портик, они провалились и попадали в яму. А Корветто, метая в них заранее припасенные камни, превратил их в лепешку. Покончив дело, он закрыл дворец на замок и отнес ключи королю. тогда король...» Видя доблесть и проворство юноши, вопреки капризам фортуны, в поругание зависти, в посрамление придворных, выдал за него свою дочь. Итак, засовы зависти послужили ему теми блоками, с помощью которых корабль его жизни был спущен на воду величия, а его враги, раздираемые бессильной злобой, пыхтя пошли какать в темноте. Ибо Злокозненное сердце без сомнения Познает горечь посрамления.